Джо Алекс. Смерть говорит от моего имени. Роман. Перевод с польского Юрьевой. Иностранная литература. 1992 год. Номера 11 и 12. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Джо Алекс, псевдоним, настоящее имя Мочей Сламчинский, родился в 1920 году в Варшаве. Польский писатель, автор книг для детей и юношества, специалист по английской литературе, переводчик. С 1959 года под псевдонимами Джо Алекс и Казимеш Квасневской В Польше вышло более 10 детективных романов Мацея Сламчинского. В том числе: Я скажу вам, как он погиб, 1959, Ты всего лишь дьявол, 1960, Где и заповеди нет, 1968. По-русски издан под названием Убийца читал Киплинга. Москва, 1991 год. Роман «Смерть говорит от моего имени» вышел в 1960 году. Публикуется по изданию 1974 года. Детектив, если он плох, то плох не потому, что детектив, а потому, что он просто-напросто скверная литература. Мысли, сознаюсь, плоская.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 Возможность прожить непрожитое, испытать неиспытанное, переиначить уже свершившееся? Не от того ли серьезному литератору чуть ли не запрещалось опускаться до детектива, которому вход в салон изящной словесности был заказан? Тема, конечно, интереснейшая, она заслуживает отдельного разговора. Мне же хочется всего лишь сказать несколько слов о Джо Алексе, роман которого предлагается вашему вниманию, о Джо Алексе, которого нет, потому что он фикция, игра фантазий, откровенный маскарад. Есть Мачей Сламчинский, один из самых известных и почитаемых в Польше знатоков англосаксонской литературы, переводчик, в частности, Улисса Джойса, 1969 год, и потерянного Рая Мильтона,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 Стилизация уверенная и добротная. По крайней мере, в Польше далеко не каждый его читатель замечал, что покупает не классическую переводную книжку. В случае с Джо Алексом успех, думаю, объясняется еще и тем, что его романы неизменно отличаются качествами хорошо сделанной литературной работы. А это не так уж мало, ведь жесткие каноны детективного жанра Требует особой писательской дисциплины, профессионализма, свободного владения своим ремеслом. По всему суде, Мачей Слонимский отлично это понимает. Он приверженец интеллектуальных загадок и психологических парадоксов, предпочитает бытописательству истинам.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 Ермонский.